рабочих, крестьян и солдат. Полесские большевики фракции большевиков Гомельского совета вносят предложение решительно отклонить контрреволюционное предложение фракции меньшевиков, бунда и эсеров об образовании так называемого комитета спасения родины и революции. То есть фактически о образовании органа спасения контрреволюции. Кто кого вы хотите спасать революцию, сказал я в своей речи о петерградских рабочих, которые услали своими трупами мостовые Петрограда в 1905 году, февраль 1917 года при свержении царизма и в октябре 1917 года при свержении капитализма. С кем вы вместе вы хотите спасать революцию? С помещиками Родзянка и Пуришкевичи? с капиталистами, Гучковым и Рябушинским, вы хотите спасать революцию от нас, рабочих, солдат и крестьян. Увидев, что почва уходит из-под ног меньшевиков и эсеров, что совет не примет их предложения, а примет предложения вносимые фракцией большевиков, меньшевики и эсеры к концу трений бросили в зал свою живую провокационную бомбу. Они огласили новую полученную ими подробную телеграмму с ставки из Магелёва о том, что казаки под командованием генерала Краснова вошли в Петроград, что вместе с оставшимися юнкерами и другими частями ими взят Смольный, что Ленин якобы бежал, что члены большевистского правительства арестованы и так далее. В зале, конечно, возросло напряжение. Хотя у нас, большевиков, не было точных данных о положении, но мы своим чутьём и знанием силы нашей партии, Ленина и героизма петерских рабочих и солдат были уверены, что это лживая фабрикация, идущая из ставки, и, соответственно, реагировали в зале заседаний. Социал-соглашательская часть совета молча зашевелилась, поворачиваясь к своим колеблющимся сторонникам, «Смотрите, мол, будьте на чеку!» Смутились и некоторые из наших союзников, левых эсеров и других левых групп, которые всерьез приняли оглашенную телеграмму. На это и рассчитывали меньшевики, эсеры и бунтовцы. Но мы, большевики, в первую очередь, руководство Полесского комитета, вновь ринулись на трибуну, в бой с провокаторами из социал-соглашательского блока. Мы заклеймили это сообщение как обычное лживое измышление контрреволюционной ставки и слетевшихся в могилев черных воронов контрреволюции. «Вы, гомельские меньшевики, эсеры, бунтовцы, говорили мы, помогаете здесь подло провокаторскому делу контрреволюционной ставки». Вы хотите обмануть рабочих и солдат Гомеля, запугать Гомельский совет, но это вам не удастся. В ответ на это ваше оскорбительное отношение к депутатам Гомельского совета, которых вы считаете трусами, которые, дескать, с перепугу отступят от революции, революционные честные депутаты Гомельского совета еще увереннее пойдут против вас и еще больше сплотятся вокруг большевиков и поддержат их. Нахле пикторными выступлениями мы сорвали эту провокацию эсера-меньшевиков. Наступил самый напряжённый и решающий момент голосование внесённых двух резолюций. Меньшевистско-бундовской эсервского блока и резолюции большевиков Гомельский совет рабочих и солдатских депутатов отклонил резолюцию меньшевиков, бундовско-царского блока и принял резолюцию большевиков. Гомельский совет: "Мы, рабочие и солдат, заявляем о своей полной поддержке наших братьев петерградских героических рабочих и солдат и созданного революцией первого рабоче-крестьянского правительства". Во главе с вождем Большевистской партии и революционного народа Великим Лениным, Гомельский совет провозглашает переход власти в Гомеле к Гомельскому совету рабочих и солдатских депутатов.